Доктор Гольдштейн со своей стороны был весьма озабочен проектом съезда земских врачей и доказывал воротилам крайнюю необходимость осуществить такое благодетельное дело в возможно скорейшем времени. И воротилы вполне с ним соглашались, за исключением, к удивлению всех, одного лишь прекраснодушного Пихимовского, который находил, что есть много дел гораздо полезнее и серьезнее, на кое земство должно бы обратить свое внимание. Например, что может быть полезнее добродетелей и что сделало земство для ее прощения. А потому, де, чем сзывать съезд врачей и тратить на это тысячу рублей, было бы гораздо полезнее употребить эти деньги на учреждение из 5% премии за добродетель, дабы поощрить ее в наши печальные времена, когда банковые, интендантские и иные хищения расплодились до того, что начинаешь наконец сомневаться в самом существовании добродетели. Но деятели и сеятели, хотя и соглашались в необходимости поддержать добродетель, Тем не менее находили, что и съезд врачей – тоже благодетельное дело, а в особенности, если доктор Гольдштейн просит на устройство его такую безделицу, как тысяча рублей из земской кассы. Наконец подвыпивший доказательств откровенно разболтал, как ловко удалось ему в качестве председателя управы провести в угоду Агриппине Петровне Миропольцевой сбор пожертвований из бабьоганских крестьян на театр в Омске и женские курсы в Нахичеване – а главное на венок Дарвину и на памятник Либиху, причем де последние две статьи были всего труднее, так как крестьяне спрашивали, кто, мол, такие эти Либих с Дарвином, и чем они отличились на пользу Отечества. Ну и нечего делать, пришлось объяснять им, что это де наши храбрые русские генералы, после чего пожертвования шли беспрепятственно. Либеральные же дочки очень много и одобрительно смеялись такой остроумной находчивости господина председателя и отдавали полную справедливость его игре ума, ради такой прекрасной, истинно либеральной цели, которая должна показать всей Европе в наилучшем свете наше просвещенное бабьоганское земство. Словом, обед прошел весьма оживленно и весело, причем не только учителя с учительницами, но и господа-земцы остались вполне довольны его тремя простыми, но питательными блюдами. После обеда последовал нарочно устроенный для учительского персонала сюрприз. Любезный хозяин пригласил всех гостей своих в залу, где следы давишнего заседания были уже прибраны, стол отодвинут к стене, скамейки и стулья расставлены вдоль стен по своим местам, и здесь приятно удивленным учительским очам предстало зрелище рождественской елки, блиставшей посреди зала огнями парафиновых свечек и увешанной позлощенными орешками, яблоками, тверскими мятными пряниками в виде стерлядок колечком и пряничными котами с наклеенными картиночными мордочками. Гости показывали вид восхищения и по предложению Агрономского составили дружный хоровод вокруг елки с песнями и плясками. Танцевали учителя и жидочки с учительницами и акушерками, усердно выплясывая весь вечер и кадрили, и вальсы, и польки-трамблян под детскую музыку Арестона, нарочно привезенного с собой Пихимовским, которому доставляло большое удовольствие вертеть его ручку. Учителя плясали усердно, но медвежата сутулись и как бы бодая воздух, склоненный вперед головой, причем особенно много и громко топали в такт своими толстыми подошвами. Жидочки же напротив старались танцевать на цыпочках и показывать в легких, деликатных приседаниях коленками свою изъячную грацию из шамава непринужденного веселостью. Один только кошлатый угрюмо сидел все время в углу, скрестив на груди руки или многодумно пощипывая свою бородку, и тем показывая грустное презрение к такому малодушному препровождению времени, когда жгучие вопросы общего дела и прочее прочее требуют особого напряжения гражданской скорби и мысли. Наконец и сам ермолай касьянов не выдержал, воодушевившись несколькими стаканами крепкого пунша до цвета пунцового пиона в лице и бестолково замешавшись в коре между танцующими парами, он расчистил себе место и прошелся по зале русскую, подмахивая ситцевым платочком, и отбивая трепака каблуками, чем и вызвал единодушные аплодисменты земцев и общее браво. «Хади ты, ходи я, ходи, милая моя!» — подпевал он себе говорком, поводя и передергивая плечами и подмигивая глазком на барышень. «Хади изба, ходи печь, хозяину негде лечь!» «Браво, Ермолай Касьяна! Валяй вовсю!» — поощрительно ревели ему земцы. «Браво! Ура!» — подхватывала вслед за ними вся остальная публика. Танцы под арестон чередовались с пением, пели хором учителя с барышнями и отчасти с жедочками преимущественно кружковские и студенческие песни, вроде «Есть на Волге утес» или «Проведемте, друзья, эту ночь веселее» и тому подобное. Агрономский по этому поводу приходил в восторг и сам начинал подпевать фальшивым козелком, подлаживаясь к хору.